Глава вторая. Герман Лежнев, Фома Неверующий. Пожалуй, единственный положительный момент в их странном путешествии для Германа заключался в том, что Тиана, наконец, вернула свой прежний облик. Когда увидел, что девчонка снова стала прежней, у парня аж на душе потеплело. Все-таки он жутко скучал по ее настоящему лицу. В остальном же ситуация была паршивая до смешного, и самое главное, они сами с энтузиазмом влезли в эту гиблую туманность. «Впрочем, для нас это уже становится своего рода традицией», самокритично ответил себе Герман. «Вспомнить хоть, как мы к атлантам полезли?» Все это было довольно странно, течения эти, такое впечатление, что кусто подстраивается под окружающее пространство. Когда мы только сюда попали, он точно ничего подобного не видел. Как и мы с Тианой его глазами. А теперь эти самые потоки ощущаются вполне отчетливо, причем не только глазами. Герман, в отличие от Тианы и самого Кусто, действительно чувствовал что-то такое. Один поток казался ему холодным и мокрым, другой, наоборот, теплым и сухим». Пока Тиана пыталась вернуться к краю системы, они успели побывать чуть ли не в десятке, и каждый по ощущениям отличался от остальных. Герман прекрасно видел, почему Тиана решила остановиться в том течении. От того далекого свечения тянуло каким-то подспудным теплом и уютом. Как будто домой, в зимнюю стужу возвращаешься. Вокруг мороз и снег и ты даже света своего окошка не видишь, но там впереди тебя кто-то ждет, и ты знаешь об этом. Проблема в том, что у Лежнева вдруг проснулась паранойя. Кому их там ждать? С теми двумя звездами хотя бы понятно? Дождать там хорошего не следует. Что-то там такое угрожающее, что точно не ждет незваных гостей. Не хочешь проблем — несуйся, а уж если сунулся, будь готов к неприятностям. То ли дело такие вот приветливые огоньки, которые манят обещанием тепла. Слишком напоминает фонарь глубоководного удильщика. Не к добру. Еще и движение это непонятное, которое на самом деле не движение вовсе. — А сам бы что выбрал? — спросил себя Лежнев полез бы на рожон. Ответа не было, так что Герман выбрался из слияния после долгого общения с гиперпространством наедине, его способности к управлению Кусто почему-то значительно усилились. Нет, он по-прежнему не мог, в отличие от Тиана, решать, куда лететь и что делать. Но зато теперь он по собственному желанию мог выходить из слияния, тоже достижение, а то... Не всегда удобно ждать, когда Тиана отдаст команду. — Да уж, совсем другие ощущения, — порадовался парень. Последние разы после слияния он чувствовал себя как с глубокого похмелья, а сейчас лишь легкое недомогание, которое быстро прошло. Вспомнил рекомендации разведчицы и начал делать зарядку, однако в тот момент, когда начал делать приседания... Вдруг неожиданно взлетел до потолка, больно приложившись головой. Хорошо хоть внутренние поверхности кусто слегка пружинят. При этом сразу после этого прискорбного события гравитация включилась обратно, и Герман рухнул на пол с высоты двух метров. «Э, дружище, что за дела?» — возмутился Лежнев. Он был не столько недоволен поведением Ликса, сколько недоумевал. Раньше Кусто такими шутками не баловался. — Я не знаю. В голосе тихохода слышалось бездна удивления и даже испуга. — Оно само. — Какая знакомая фраза! — хмыкнул Герман, а потом до него дошел смысл фразы. — В смысле само? Я на секунду перестал себя контролировать хотя гравитацию внутри себя поддерживаю даже не машинально, а на уровне рефлексов. Я что, заболел? В каюту прибежала Тиана, также очень удивленная и обеспокоенная. — Герман, ты в порядке? Кусто, можешь объяснить, что ты чувствовал, когда это произошло? — И как сейчас? — добавил Лежнев. — Со мной все в порядке. Он отмахнулся от Тианы, которая взялась ощупывать его голову. — Сейчас все хорошо. Неуверенно ответил Кусто. — А что чувствовал, объяснить не могу. Просто на секунду все онемело и тут же вернулось в норму. — Я боюсь. Вдруг я чем-то заразился. — Так, спокойно. Начал успокаивать Герман. — Сам подумай, чем ты можешь заразиться. Ты сам как-то упоминал, что у тебя иммунитет к любым видам заразы. Тут что-то другое. Может, свалим в другой поток? Не нравится мне это свечение. Нет. Нет. В один голос отказались Тиана и Кусто. Мне кажется, там безопасно, — пояснил Тихоход. А еще мне очень-очень любопытно, что это за свечение такое. Мне кажется... Там нас ждет очень много интересного. Мне тоже так кажется, подтвердила Тиана, и я не думаю, что у кусто проблемы из-за этого. Наверное, просто какой-то сбой слышано такое бывает. В результате решили ничего не делать. Хотя Герман и доверял мнению Тианы в вопросах, связанных с Ликсом, и с выбором направления полета, в этот раз был не согласен. Правда, спорить было. Очевидно, бесполезно. Девчонка искренне верит своим предчувствиям и предчувствиям тихохода. Может, она и права, в конце концов, — подумал Лежнев. Все-таки она в этом разбирается лучше. Прекрасный обед, в котором участвовали такие деликатесы, как рис с креветками и мидиями, все уже из конвертера, он убил кучу времени на то, чтобы занести туда образцы. Так что вегетарианки! Тиане больше не приходилось идти на нарушение принципов. И пирожная картошка слегка примирили с реальностью. Однако, в отличие от Тианы, Герман не стал уходить в слияние сразу после обеда. Решил на всякий случай проинспектировать Кусто. Мало ли, вдруг эти проблемы с тихоходом вовсе не из-за туманности, в которой это стало окончательно ясно, они застряли, а из-за происков атлантов. Вряд ли они успокоились после того, как они вдвоем с и раздербанили им их звезду смерти. Не до конца, конечно, но ущерб получился значительный, как ни крути. Лежнев не то чтобы сомневался, был практически уверен, что делает зряшную работу. Ну, как, находясь внутри Ликса, можно заметить что-то неладное?» Герман бродил по изрядно увеличившемуся после трансформации тихоходу, внимательно осматривая все, куда падал взгляд, и, естественно, ничего странного не наблюдал. Так и дошел до трюма, в котором одиноко стоял истребитель производства Чипа и Дейла. Невольно на лицо наползла улыбка. Ему очень нравилась эта машинка. Небольшая совсем, втрое меньше дятла но очень мощная и быстрая, к тому же еще и неплохо вооруженная. Даже в кабине, несмотря на меньшие размеры, было больше места. В общем-то, дорианцы превзошли сами себя и доказали, что не зря учились на инженеров. Машина получилась по-настоящему хороша. Единственный минус — в ней отсутствовал гипердвигатель. Однако Германа возможность свалить куда подальше больше не интересовала. Он еще только обзаведясь дятлом, сообразил, что как-то неожиданно стал доверять Тиане и Кусто достаточно, чтобы не бояться предательства. Трём с последнего посещения ничуть не изменился. Окинув взглядом пустое пространство, Лишнев машинально глянул на истребитель и вдруг замер. Там, за стеклом кабины, упершись передними лапами в стекло и вывалив розовый язык, стоял щенок. Не очень крупный, почти целиком белый, за исключением одного коричневого, смешно висящего уха. Чисто породный дворянин. Удивительно, но даже спустя столько лет Герман его сразу узнал. Когда-то давно, будучи совсем мальчишкой, он мечтал именно о таком. Придумал сам себе. Представлял, как будет с ним играть и выгуливать, как станет учить командам. Даже дал ему кличку Черныш. Ему тогда эта шутка казалась смешной. Мечта эта так и не сбылась, а потом и вовсе забылась. И теперь этот самый Черныш стоял за стеклом кабины истребителя и приветливо помахивал ему пушистым хвостиком. Да ну нахрен! Хрипло пробормотал парень и побежал к истребителю. Естественно, распахнув дверь, Внутри кабины никого не нашел. Да и не могло там быть никаких щенков. Вообще никого быть не могло. Так, грибы не ел. Сам себе сказал Лижнев. Вообще ничего такого не ел. Все земное, натуральное, без всяких галлюциногенов. Это что ж получается? Крыша поехала? Герман? Захлопнул люк. Еще раз осмотрел истребитель, выглянул наружу, здесь были вполне настоящие. Прозрачные окна. Причем из того самого материала, который они с Тианой тогда с таким трудом проковыряли, чтобы добраться до пойманного в ловушку куста. Содружество уже начало понемногу осваивать новые технологии. Да. Снаружи все было как обычно. Парень вышел из истребителя с замирающим сердцем заглянул внутрь через окно. — Щенка не было. — Наверное, правда показалось, — сказал себе парень. — Что показалось? — спросил Кусто. — Да так, ерунда. У нас ведь нет на борту никаких живых существ, кроме нас с и тебя самого. Правильно? — Конечно, Герман. «А что тебе показалось?» «Да так, ерунда!» — медленно сказал парень, глядя на черныша, весело прыгающего у выхода из трюма. «И да, щенок еще и гавкал задорно». «Пойду-ка я в медкапсулу диагностику проведу. Вы там как, нормально?» «Нормально!» — ответила Тиана. «Мы уже совсем близко к тому путеводному огню. Думаю, еще пару дней и будем там». «Путеводному огню?» — уточнил Герман. «Это я так называю». Слегка смущенно ответила девушка. Герман в другое время обязательно обратил бы внимание на это словосочетание. Для Тианы оно точно не характерно но сейчас его гораздо сильнее волновало собственное душевное здоровье. Не каждый день ты вот так, без всяких предпосылок, узнаешь, что рехнулся. Капсула ожидаемо показала, что все с ним в полном порядке. Никаких нарушений, здоровье стопроцентное. Германа это нисколько не успокоило. Он уже неоднократно слышал от Тианы, что психическими болезнями. Медицинская капсула не занимается. Да и вообще, кеннары не сильно лучше землян умеют с ними бороться и предпочитают решать проблему радикально. Вот-вот, — подумал Герман, — сейчас признаешься, и Тиана тебя... того. Хотя глупость, конечно. Тиана, между тем, конечно, не могла проигнорировать такое пристальное внимание напарника к собственному здоровью. Герман, у тебя точно все в порядке? – спросила девушка, как только он вышел из капсулы. Разведчица была уже в оплоте. Да все хорошо, немного нервно улыбнулся Герман. Он прекрасно понимал, что его бегающий взгляд не особо подтверждает слова, но ничего не мог с собой поделать. Машинально искал взглядом Черныша. Просто похоже, перенервничал немного. В этот момент глаза у Тианы испуганно расширились. Лежнев оглянулся, но за спиной ничего не увидел. Повернулся обратно, но Тиана была уже спокойна, правда, немного бледна. «Со мной, что ли?» — что-то не так, — подумал Лежнев и на всякий случай осмотрел себя. Все было в порядке, как обычно. В капсулу он ложился одетым, полная диагностика ему не требовалась. А голову можно проверить и не раздеваясь полностью. Разве что уже привычные джинсы с футболкой снял. И теперь стоит в штатном комбинезоне Кинаров. Он в последнее время перевел его в статус нижнего белья и все время надевал поверх джинсы и футболку. Очень удобно. Можно не опасаться никого смутить естественной реакцией организма на красивую девушку рядом которая не привыкла стесняться. Сейчас, правда, ему было не до реакции, все мысли заняты собственным сумасшествием. Может, капсула каким-то образом помогла не видно? Знаешь, я, наверное, тоже воспользуюсь капсулой, вдруг сказала Тиана и принялась раздеваться, медленно, эротично изгибаясь, совсем не так, как она делала обычно. Уж он-то успел насмотреться. Раньше девушка просто скидывала одежду, а тут стриптиз настоящий. Герман не знал, как на это реагировать. Явно ведь на что-то намекает, и нельзя сказать, что на него эти намеки не действуют. Даже перспектива попасть в дурку поблекла. Глядя на такое, равнодушным даже камень не останется. Герман... «А куда ты так смотришь?» — с интересом спросил Кусто. Герман моргнул. Тианы перед ним не было. Она уже лежала в капсуле, кстати, тоже одетая в стандартный комбинезон. «Так, ребята, это уже не шутки. Лежнев понял, что скрывать такое просто нечестно от друзей». Я должен кое в чем признаться, у меня стойкое подозрение, что я сошел с ума. По крайней мере, у меня галлюцинации. — У тебя тоже? — почему-то обрадовалась Тиана из капсулы. — Точно! Вот почему она испугалась. — Так, тогда у меня плохие новости для всех нас. С ума обычно поодиночке сходят, а если глючим мы вдвоем... Значит, дело уже не в душевном здоровье. Что-то получается неладное творится у нас на борту. Это не я. Тут же открестился Кусто. Я не умею вызывать галлюцинации. А что ты видел, Герман? Да, тут же присоединилась Тиана. Может, мы видели одно и то же? Ну, это вряд ли. Подумал Лежнев, глядя на эротично изогнувшуюся в медицинской капсуле обнаженную Тиану. Зажмурился на секунду, и все вернулось в норму. Ну, в смысле разведчица теперь лежала ровно и одетая. Хотя все равно было красиво и соблазнительно. Мне привиделся щенок, о котором я мечтал в детстве. Хм, нет, мне другое». Почему-то не стала Тиана рассказывать, что именно. «Нам нужно скорее добраться до того места, которое призрачно светится в этой угрожающей темноте и дает защиту, помощь, любовь и много-много интересных загадок. Вдруг сказал Кусто, тогда все наши проблемы для нас закончатся, и мы все будем счастливы». «А вот это уже прямо совсем нехорошо!» Герман взглянул на Тиану и с облегчением увидел в ее глазах понимание. Ладно, оно копается в наших мозгах, но у Кусто. Девушка даже отвечать ничего не стала, бросилась в рубку. Герман тоже не стал тянуть и бегом отправился вслед за Тианой. Кусто, давай слияние! скомандовала, разведчица, раздеваясь. Герман тоже не стал уходить в свою каюту и, наплевав на смущение, начал раздеваться. Вот сейчас на него надвинется потолок и по всему телу пойдет едва ощутимый зуд от пронзающих его нитей. — Но ничего такого не произошло, не получается, — сказал Кусто. — В смысле? — тупо переспросил Лежнев. — У меня не получается запустить процесс слияния, — пояснил Тихоход. В голосе звучала откровенная паника. — Но уже следующую фразу он произнес спокойно. — Но ничего страшного. Совсем скоро мы доберемся до места назначения, и все проблемы закончатся. Можно будет больше не бояться. — А вот Герману спокойнее почему-то не стало. — Почему вы так переживаете, Тиана, Герман? Снова проявился Кусто. Это ведь не так важно. Совсем скоро все наши проблемы закончатся. И нам больше не нужно будет переживать. Это же так просто. Давайте радоваться. Кусто, скажи мне точно, что ты сейчас чувствуешь? Почему не получается начать слияние? Ты ведь понимаешь, что это ненормально. Подумай своим офигенно огромным мозгом. С какой радости где-то, где нас ждет решение проблем, нельзя будет войти в слияние? — Я не знаю. Это так странно. Начал отвечать тихоход. — Но если вдуматься, ты говоришь разумные вещи. Что-то не так, не про и замолчал, как будто прервал мысль на полуслове. Парень ждал ответа с минуту, но Кусто так больше ничего и не сказал. «Кусто?» — переспросила девушка. «Кусто, ты почему молчишь?» И опять ни слова в ответ, как будто он их не слышит. Или они его, или и то, и другое вместе. «Кусто, я приказываю тебе подать голос!» — крикнула девушка. Но и это не возымело эффекта. — Кусто! — строгим голосом сказала разведчица. — Ты сейчас немедленно повернешься и уйдешь в другое течение. Нам нужно оказаться как можно дальше от этого места, где мы сейчас находимся, и как можно быстрее. И опять никакой реакции. Герман еще надеялся, что, может, тихоход их слышит и выполняет приказ, Но определить это из рубки было невозможно. Прикажи ему что-нибудь, что мы сможем сразу определить. Предложил он девушке, ну там пусть покажет экран с нашим положением в пространстве. Девушка приказала, но реакции так и не последовало. Значит, либо он нас не слышит, либо игнорирует, констатировал печальный факт парень. Герман краем глаза заметил какое-то движение в углу каюты. И почти не удивился, когда заметил там своего давно покойного деда. Возьми себя в руки, внук. Строго сказал дед. Что ты кабинешься, как маленький? Хорошие дела предлагают, а ты мнешься, как девка. Призрак говорил, как дед, и выглядел, как дед. Но Герман не поверил ему ни на секунду потому что тот же дед не раз говорил, «Никто тебя в рай силком не потащит. Хочешь чего-то добиться — сам делай. Силком только в яму тянуть будут. И хорошо, если не в выгребную». Что-то подсказывало, что сейчас их ждет именно последний вариант. Отвечать галлюцинации, парень не стал смысл говорить с чем-то навеянным неизвестным агрессором. А вот Тиана со своим глюком спорила жарко, а судя по обрывкам фраз, ей показали мать, о которой она когда-то упоминала. И тут мерзкий мозгокрут попал в просак. Слишком много разных эмоций было намешано у Тианы в отношении матери, но превалировала там обида. Тиана, хватит, не обращай внимания. Герман вдруг вспомнил их встречу с Белозубой, представительницей народа Василийсков, увлеченным ксенопсихологом и отличным мозгокрутом. Она пару раз учила их закрывать разум от чужого вмешательства. Лежнев даже по голове себя хлопнул от досады. Давно ведь мог сообразить и попробовать, методика уже была достаточно отработана. Собственно, он сам ее тогда инстинктивно и применил, когда пытался отцепить дятла от гарпунов в гипере, дустишее из гражданской обороны, затверженное в свое время до хруста в зубах. Привычно всплыло в голове, достаточно было закольцевать его по кругу. Теперь это даже не сильно мешало думать о чем-то постороннем. Призрак деда тут же поблек, И, хотя не истаял до конца, уже не так сильно обращал на себя внимание. — Тиана! — рявкнул Лежнев на девушку, у которой уже, кажется, глаза были на мокром месте. — Включай защиту мозгов! Как Белозубая учила, помнишь? Девушка с трудом отвлеклась от спора, пустыми глазами уставилась на напарника. Герман уже собрался использовать свое универсальное средство лечения по Но не потребовалось. В глазах разведчицы забрежило понимание. Потом она тряхнула головой и, покосившись куда-то в тот же угол, где все еще вещал о чем-то призрак деда, благодарно кивнула напарнику. — Герман, что нам делать? Он не слышит. — Кусто! Я твой пилот, и я приказываю, уходи в другой поток. — Лежнев! Сочувствующе покачал головой. Он уже не верил, что до тихохода удастся докричаться. Этот неведомый мозгокрут зачаровал бедолагу на совесть. Девушка попыталась выйти из рубки, но двери ожидаемо не открылись. Вообще никак не отреагировали. Ни на приближение разведчицы, ни даже на удары и пинки. — Что нам теперь делать? — снова спросила Тиана. — Оно ведь недоброе на самом деле. — Оно, наверное, нас убьет, а мы даже выйти отсюда не можем. — Ладно, хорош рано впадать в отчаяние, — бодро сказал Герман. — Воспользуемся опытом незабвенного Алвина. — Хорошо, что мы здесь оружие храним. И хорошо, что я настоял, чтобы оно было разнообразным. Вслух этого говорить парень не стал. Не время хвастаться. Но вообще он позаботился, чтобы в каждом помещении, в котором они часто бывают, был полный набор всего, что они успели раздобыть. Так что были тут и метатели паутины, и нейродеструкторы, и станеры, и даже лазерные ружья Содружества. Вот только меч, который Тиана окончательно закрепила за Германом, хранился у него в каюте. О чем теперь парень искренне сожалел? — Только, знаешь, сдается мне, лучше бы нам надеть скафандры, а то как бы тут без воздуха не оказаться. — Ты хочешь выйти с помощью стара? сообразила, наконец, девушка. — Да, это идея. Это может помочь. — Точно, может помочь. Лежнев посмотрел на подругу и понял, что нужно что-то делать. Такой паники он еще ни разу не видел. — Тиана! «Посмотри на меня!» Он схватил ее за плечи, дождался, когда взгляд девушки сфокусируется и, прижав к себе, поцеловал в губы долго. Честно говоря, парень был уверен, что в данной ситуации гораздо лучше помогло бы другое, уже испытанное на Атлантах лечебное средство. Пара пощечин. Но у него просто рука не поднялась на Тиану, да и так сработало. Сначала губы у нее были твердыми, а сама она в его объятиях напряженная, как струна. Но через несколько секунд девушка немного расслабилась, закрыла глаза и даже попыталась неумело отвечать. — Все, хватит, — строго сказал себе Лежнев и отодвинулся от девушки. Лицо у нее полыхало, но паника в глазах поутихла, и это главное. «Давай уже выбираться!» Герман говорил неловко, но ничего не мог с собой поделать. Сам смутился, неожиданно для себя. Стрелять в перепонку, закрывающую проход, было страшновато. Неизвестно, как отреагирует не совсем адекватный Кусто на попытку ему навредить. Нет, понятно, что он это не со зла, но вдруг тихохода уже совсем заморочили. Лежнев навел раструб станера на дверь, зажмурился и нажал на спуск. Ничего не произошло. В смысле, кустой его не раздавил. А вот мышцы двери вроде бы немного разгладились. В центре появилось небольшое углубление. Герман выстрелил еще раз и еще, потом рукой пролез в появившееся отверстие и раздвинул пошире. После трансформации Кусто усилил защиту от внутренних повреждений, поэтому большего Герман добиться не смог. Пришлось лезть так, ежесекундно, опасаясь, что тихоход его просто перерубит. Может быть, даже машинально. — Герман, почему ты хихикаешь? — недоуменно спросила Тиана. — Да так, ассоциации глупые! — хмыкнул парень. Даже не стану рассказывать. Стыдно. Ну, а какие ассоциации могут возникнуть, когда ты пытаешься вылезти через отверстие, очень сильно напоминающее сфинктер? Когда вывалился в кают компании, Лежнев все-таки облегченно выдохнул. Все-таки кустой его не раздавил и не прихлопнул. «Уже хорошо. Он прикинул, сколько таких проходов отделяет его от выхода. Получалось, что всего три, плюс один в его каюту. Парень твердо вознамерился захватить меч. Не так уж и много. «Герман, а что мы будем делать, когда выберемся из Кусто?» Задала девушка вопрос, который беспокоил и его самого. «Ты же не думаешь, что это Кусто сам решил так почудить?» Значит, кто-то его заставил. Так что я планирую этого кого-то найти и убить. Хорошо, если так. Кажется, Тиана не была уверена, что все окажется так просто. Я только не представляю, как мы будем выбираться в космос. Не думаю, что Станнер там сработает. Это ведь совершенно другой тип ткани. Герман оглянулся и серьезно посмотрел на девушку. «Поэтому сначала мы зайдем в каюту, за мечом. Кусто нас простит. По крайней мере, если бы со мной случилось нечто подобное, я бы не стал сопротивляться». Проблемы начались, когда они с Тианой уже шли из каюты. Шаги вдруг стали как-то легче, а потом Герман и вовсе взлетел. Гравитация опять закончилась, только теперь не резко, а более-менее плавно. Хорошо, что в последний момент все-таки успел оттолкнуться от пола, а то так и повис бы в середине прохода. Тиана, почувствовав неладное, попыталась снова докричаться до Ликса, но, конечно, опять безрезультатно. Правда, гравитация вернулась. Резко. Так, что они оба рухнули. Лежнев уже не раз пожалел, что тихоход так сильно увеличился после трансформации. Раньше добраться из конца в конец любой части можно было значительно быстрее. Сначала Тиана вдруг по пояс провалилась во внезапно размягчившийся пол. У Германа сердце обмерло. Он испугался, что девушку сейчас раздавит, да и разведчица явно перепугалась. Но нет, ничего такого не произошло. Лежнев вытянул ее за руки, и они было двинулись дальше, но опять почувствовали уменьшение веса. Пришлось перемещаться, отталкиваясь от стен руками. В какой-то момент Герман заметил, что, когда он опирается на стенки прохода, руки начинают погружаться в тело тихохода. А стены начали тянуться друг к другу, как будто проход вот-вот закроется. Обошлось. До выхода они добрались через час. «Да что с ним происходит?» — пробормотал Герман. Когда стало понятно, что давить их никто не собирается. Стены просто обвисли, как будто потеряли жесткость. «Не знаю», — печально вздохнула Тиана. «Я никогда не слышала, чтобы на Ликса можно было воздействовать ментально. Его сознание слишком огромно для человека». — Чисто теоретически, если бы он захотел, он мог бы просто сжечь нам мозги. — Ты точно ничего не замечала, когда была в сопряжении? Они добрались-таки до выхода, и теперь Лежнев никак не мог решиться сделать первый разрез. Пока шли, все надеялся, что это не понадобится, тем более им уже давно пришлось закрыть забрала скафандров. Атмосферу внутри себя Кусто больше не поддерживал, как и температуру. — Нет, — покачала головой девушка, — совершенно пустое пространство, и только этот туман вокруг. Ты же и сам видел. Давай, Герман, ты сам говорил, что это необходимо. — Тяжело вздохнув, Лежнев достал меч. — Прости, дружище, знаю, что больно, но надо. Пробормотал он и сделал первый Разрез.